Глава тринадцатая Я сидела в постели с генералом Леонок, с телефоном в руке, ноутбуком на одном колене и айпадом на другом, пытаясь согласовать различные электронные таблицы и календари, с помощью которых я планировала свои дела. То, что обычно занимало минут десять, сегодня заняло вдвое больше времени из-за того, что некий муж упрямо терся носом о мою шею. «Разве тебе не нужно работать над списками дел или планами на завтра и оставшуюся неделю?» — спросила я. Джек подол мне в ухо, и я вздрогнула от предвкушения. Не поднимая головы, он сказал. «Завтра в десять у меня назначена встреча в архивах Чарльстонского музея, После этого я приду домой, пообедаю с близнецами и дам Джейн передохнуть, после чего вернусь к себе в кабинет, чтобы поработать над идеей новой книги. Я отстранилась и посмотрела на него. Я думала, ты сегодня утром ездил в архив. Его язык начал медленно ласкать мое ухо, и мне пришлось применить дыхательную гимнастику, чтобы не закричать в голос от сладкой пытки. «Верно, ездил. Но теперь у них новый руководитель, и он мужчина, и, очевидно, тот, кто верит в календари, правила и заранее назначенные встречи. Он тебе наверняка понравится». «Не исключено. Может, пригласим его как-нибудь на ужин?» Джак поднял голову и нахмурился. «Нет». Его взгляд скользнул на мои электронное устройство, затем снова на меня. «Думаю, пора их выключить», — сказал он, потянувшись за моим айфоном. Я одернула руку. «Погоди, я почти закончила. Ты же знаешь, я остановлюсь бескостной после того, как мы, ну, ты понимаешь. Так что я должна сделать это сейчас, пока мой мозг еще функционирует». Я прищурилась и посмотрела на свой ноутбук. «Либо здесь что-то не так?» и поэтому не синхронизируется, либо Джейн забывает регулярно обновлять таблицы для близнецов. Гибким движением пантеры джак перебрался через меня и полез в ящик моей прикроватной тумбочки. мэл разве твоя бабушка никогда не говорила тебе, что если постоянно щурится, ты наживешь себе морщины?» Бросив мне на колени очки для чтения, Джек продолжил щекотать меня носом. «Вдруг это поможет тебе быстрее выполнить работу, чтобы мы могли поиграть?» Я надела очки на нос и мысленно отключила все нервные окончания клетки мозга, которые тянулись к Джеку. А если серьезно, вдруг она не заполняет таблицы? И, похоже, она еще не пометила их ящики. Тяжело вздохнув, Джек выпрямился и положил подушку под голову, чтобы сесть у изголовья заполняет она их или нет, неважно. Зато она проводит бесчисленные часы, играя с ними, гуляя, читая, напевая, смеша. То, что делаем мы, когда мы дома, я предпочитаю, чтобы мои дети были счастливы, они организованы. С моего языка едва не сорвалось слово «богохульство», но я прикусила язык, потому что где-то в глубине души я понимала. Возможно, Джек прав. «И все же», — сказала я, — «если ей хочется что-то изменить, она сначала должна обсудить это с нами». «Вообще-то, Джек, не говори мне, что ты разговаривал с ней о том, как заботиться о наших детях, и даже не посоветовался со мной». В прошлую субботу, когда у Джейн был выходной, мы случайно одновременно вышли из дома на утреннюю пробежку. «И, конечно же...» Наш разговор перешел на детей и на то, что она думает о своей работе. Джейн бегает по утрам. Джек пожал плечами, как будто раньше не задумывался об этом. Думаю, да. По крайней мере, она легко бежала рядом со мной. Да и выглядит она довольно подтянутой, так что, возможно, она делает это регулярно. Во всяком случае, она сказала, как ей весело с детьми. Какие они умные, милые и уравновешенные. Думаю, они все в меня. «Как ты считаешь?» Я улыбнулась, сделав вид, что, слушаю его разглагольство, не вовсе не зациклилась на его фразе о том, что Джейн выглядит очень подтянутой. Джейн — наша няня. По всей видимости, у нее есть тело, но Джак не должен этого замечать. В любом случае, — продолжил он, — Джейн призналась, что ей очень нравятся прогулки и игры с ними, но она боится, что это мешает другим ее обязанностям таким как заполнение таблиц и маркировка. Поэтому я сказал ей, чтобы она продолжала делать то, что она делает, потому что дети румяны, здоровы и любят ее. Предварительно не посоветовавшись со мной, холодно сказала я и тотчас пожалела о своем тоне. Пальцы ног все еще покалывало от его ласк, и мне не хотелось разочаровывать ни их, ни все остальное тело, если продолжение не последует по той причине, что я повела себя неразумно. Все дело было в контроле, за который я боролась, сколько себя помнила. И теперь, когда мне не нужно было все тащить на своих плечах, у меня никак не получалось сложить себя часть этого гроза. Как ни странно, мне было крайне трудно полностью от него отказаться». Джак снова выпрямился. «Послушай, Мэлли, мы одинаково любим наших детей. И ты прекрасная мать» но у нас с тобой разный подход к воспитанию. Возможно, причина, по которой предыдущие они не задерживались у нас, заключалась в том, что они уставали заниматься перетягиванием каната. Тишину за стенами нашей спальни нарушил душераздирающий крик. Прежде чем я успела осознать, что это было, Джек уже спрыгнул с кровати и бросился к двери. «Оставайся здесь», — сказал он. Генерал Ли поднял глаза, разок тявкнул, и вновь опустил голову на матрас. Однако виск одного из щенков заставил его вновь оторвать голову от постели, а в следующий миг, прижав уши, он уже как супергерой метнулся к двери. «Не волнуйся», — пробормотала я, сползая с кровати. «Все будет хорошо». Я узнала чей-то плач. Джейн, а также Лай генерала Али и обоих щенков. Джек спрашивал, что случилось, А Нола что-то нашептывала собакам, пытаясь их успокоить. Из детской не доносилась ни звука, не то чтобы я ожидала услышать плачь Джей-Джея и даже Сара, хотя она, вероятно, и проснулась от резкого звука, была спокойна, как и ее отец. Не желая больше оставаться в комнате, я подошла к двери и выглянула наружу. Нола в старой отцовской футболке, еще университетских времен, стояла со щенками под мышкой, Беспомощно глядя перед собой, Джейн согнулась над чем-то на ковровой дорожке в коридоре и безутешно рыдала, а Джек, без рубашки, как я заметила, обнял ее и пытался притянуть к себе. Знакомое покалывание на затылке привлекло мой взгляд к коридору. Там по стене ползла черная человеческая тень, но только огромных, нечеловеческих размеров становясь все больше и больше по мере приближения к открытой двери спальни джейн Я ахнула. джейн резко вскинула голову, как раз в тот момент, когда черная масса достигла ее дверь. В свете уличных фонарей, падавшим в окна нижнего этажа, тень ползла, растягиваясь по обоим, словно мстительная летучая мышь. А потом она исчезла, хотя я по-прежнему чувствовала ее. Чувствовала прохладный воздух в коридоре наверху, гнилостный запах плесени. Я протянула руку и щелкнула выключателем. Передо мной остались лишь Джейн, заплаканная в тонкой ночной рубашке, и мой муж без рубашки, который обнимал ее и пытался утешить. «Что случилось?» — спросила я. В этой конкретной сцене было много чего странного, но я была уверена, что я единственная, кто заметила это. «Ночник!» — всхлипнула Джейн. «Кто-то вытащил его и разбил!» Я шагнула ближе, и что-то тотчас спилось большой палец моей ноги. Подняв ногу, я увидела то, что осталось от маленькой прозрачной лампочки, которая, когда мы ложились спать, счастливо горела в красивом пластиковом ночнике в виде цветка. Теперь же он был стерт в порошок, как будто на него наступил чей-то большой тяжелый ботинок, и вдавил его в ковер. «Как это случилось?» спросила я, делая шаг назад. Я чувствовала, что Нол и Джек в упор смотрят на меня, но сделала вид, будто не замечаю этого, и встретилась взглядом с Джейн. Джейн шмыгнула носом. «Я могла разбить ночник случайно. Я не знала, включен ли он, поэтому вышла в темный коридор, чтобы проверить. Должно быть, я запаниковала, выбила ночник из розетки и наступила на него». Обычно владею собой, даже когда мне страшно. Наверное, это случилось потому, что дом для меня все еще новый. Она не договорила, рассматривая осколки лампочки и ночника. «Мы завтра купим вам новый», — сказала я и повернулась к детской. «Пойду проверю детей». Я действительно хотела их проверить. В коридоре наверху что-то было. Некая темная зловещая тень, которая, я в этом почти не сомневалась, была тем же присутствием, которое я ощутила в тот день, когда девочки взяли доску для спиритических сеансов, а Меган Блэк примирящилась нечто холодное и пугающее в цистерне. А еще мне нужно было уйти, чтобы восстановить самообладание, странным образом давшая трещину при виде Джека без рубашки, обнимающего нашу няню. Я включила в детскую маленькую лампу, ту, которая разбрасывала вдоль стены световые картинки розовых и голубых слонов, и пошла проверить младенцев. Сначала я растерялась, но затем вспомнила новое расположение детских кроваток, оно было гораздо удобнее, оставляя посередине больше места для игрушек и кубиков. Но в данный момент я его ненавидела, хотя бы потому, что идея исходила не от меня. Я заглянула в колыбель Джей-Джея, Он лежал на спине, широко раскинув все четыре конечности и повернув голову вбок, чтобы большому пальцу было удобно лежать на матрасе, пока он его сосал. Сын улыбнулся во сне, и мое сердце сжалось от нежности к моему счастливому малышу. Амелия сказала, что когда ребенок улыбается во сне, это означает, что он разговаривает с ангелами. Я была готова в это поверить, хотя и не удивилась бы если бы к ангелам присоединились и другие для воссоединения старой семьи я накинул на сына одеяльца зная что он скоро его сбросит и повернулась к кроватке сары «Мама мама, мама, мама мама я наклонилась чтобы поднять сару и наши взгляды встретились нет ничего милее теплого от сна ребенка в пижамке прижатого к вашей груди Я стояла, уткнувшись носом в пушистые волосики, пахнущие детским шампунем. «Привет, милая», — проворковала я. «Мама, мама, мама», — снова залепетала она, и я прижала ее чуть крепче. Джек и Джейн уже заявили мне, что «М» — это самый легкий согласный для детей, и поэтому слово на «М» обычно произносится первым, и что в их юном возрасте Джей Джей и Сара обязательно имели в виду меня, когда говорили «мама». Не то чтобы Джей-Джей уже произнес это слово, но можно было предположить, что это скоро произойдет. Тем не менее, мне нравилось думать, что Сара знала, кто я, и называла меня по имени. Я прижала ее к себе и начала раскачиваться, и даже собралась что-то спеть, но передумала, опасаясь вдруг она расплачется. Я мягко повернулась, чувствуя, как она расслабилась в моих руках, а следующий миг комнату наполнил нежный аромат роз. Головка Сары дернулась назад. Казалось, ее взгляд был устремлен на что-то у меня за плечом. Она протянула руку и улыбнулась. мама мама мама ма луиза прошептала я, обращаясь к пустому углу, но чтобы это ни было, оно уже исчезло. Остался лишь легкий аромат роз и ощущение материнского тепла и заботы. В следующую субботу я боролась с пакетом овощей в супермаркете вест когда услышала, что меня кто-то окликнул. Миссис Холлихан была на свадьбе у кого-то из своих родственников, поэтому я отправилась за продуктами. У Джейн был выходной, и поэтому у меня в тележке сидели оба моих ребенка. Неудивительно, что когда я узнала окликнувший меня голос, я прокляла и экономку и няню за то, что те бросили меня в столь щекотливом положении. Сбежать из супермаркета с двумя маленькими детьми и сумкой для подгузников было гораздо сложнее, чем одной. Я знала это по опыту, поскольку до замужества делала это не раз, чтобы избежать неловких ситуаций. Привет, Ребекка. Холодно, сказала я. На ней были розовые колготки для йоги и жакет в тон, а в сумке переноски на её груди сидела пуっち крошечная мамаша детей генерала Ли. «Я не знала, что в продуктовый магазин пускают собак», с намеком сказала я. «О, их не пускают, но я не вынесу, если меня разлучат с моей малышкой, поэтому я сертифицировала ее как собаку-компаньона, чтобы она могла повсюду бывать со мной». «Какое счастье для всего населения», съехидничала я. Ребекка потянулась к младенцам и легонько похлопала их по головкам, словно они были животными. Животными, которые могут укусить. «Привет, малыши!» сказала она тоном, вселившим в меня надежду, что она и дальше будет привязана к собакам и никогда не будет иметь собственных детей. «Поздоровайтесь с тетей Ребеккой», сказала я, стараясь быть вежливой. Джей-Джей что-то булькнул и потянулся к ее светлым волосам, а Сара рыгнула. Я не учила ее этому, но, тем не менее, она поступила правильно. «Они такие очаровашки!» — проворковала Ребекка. «И похоже на Джека, да? Им повезло!» Я сделала вид, что это был комплимент и лишь улыбнулась. «Что ж, было приятно тебя увидеть, но у меня совсем мало времени до того, как Джей-Джей захочет, чтобы его накормили». «Мы еще не получили ваш ответ по поводу большой вечеринки». Надеюсь, приглашение не затерялось в почте. Приглашение лежало на кухонной стойке и вызывало недовольство со стороны миссис Холлихан, которой требовалось место на стойке. Я сказала Джеку, что не хочу идти, но пойду, если для него это важно. Однако он должен снять трубку и позвонить. Именно по этой причине приглашение по-прежнему лежало нетронутым. Я вымочила улыбку. Да, но у нас такие напряженные графики. Мы попробуем передвинуть кое-что, чтобы выкроить час-другой. Но в любом случае мы дадим тебе знать. Издатель Марка старается на всю катушку. Будет живая музыка, хиты двадцатых годов, полный бар, отличная еда. Ребекка заговорщически наклонилась ко мне. Мы собираемся сделать важное объявление и очень надеемся, что вы с Джеком будете там, чтобы его услышать. Ведь мы как-никак родня». Джей-Джей выбрала этот момент, чтобы громко и зловонно набить свой подгузник, из-за чего я испытала за него большую гордость, чем если бы он младенцем окончил юридический факультет Гарварда. Помахивая себя перед носом ладонью, рябака отпрянула и даже пуча тявкнула в знак протеста. «Извини», — сказала я, — «мне действительно нужно домой». «Я познакомилась с твоей новой няней, Джейн, не так ли?» Спросила Ребекка, зажимая нос. Я вздохнула, зная, что Ребекка уже давно бы ушла. Не будь у ней иных планов. «Да, Джейн Смит. Она действительно замечательная. Дети ее любят, а она, похоже, неплохо вписалась в нашу семью». «Пожалуй, на прошлой неделе я видела ее и Джека с детьми в Приморском парке. Похоже, они перекусывали у фонтана. Их прекрасно проводили время, прямо как голубки», — сказала она, внимательно наблюдая за мной. Я улыбнулась своей самой широкой улыбкой. «Да, я же сказала, мы все ее любим. Она отлично вписалась в нашу семью». рыбака продолжала сверлить меня глазами а «Я слышала, что она унаследовала старый особняк Пинкни на Саутбеттере. Интересно, что думает по этому поводу твоя мать?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, подвигаясь ближе к Саре, потому что от подгузника Джей-Джея у меня защипало глаза. «Что Баттон пингни и моя мать были хорошими подругами?» «Да, и это тоже!» а также то, что она была без ума от Сантера Пинкни. Моя мать сказала, что Джиннет мечтала выйти за него замуж и была буквально убита, когда вместо нее он выбрал Анну хейзел Я отмахнулась от нее. Это была школьная влюбленность. Твоя мать, должно быть, что-то путает. Прежде чем она успела сказать что-то еще, я бросила пластиковый пакет с овощами на пакет с помидорами и начала толкать свою тележку прочь. «Мне действительно нужно идти, пожалуйста, передай своей матери привет от меня». «Не забудь ответить!» — крикнула мне вслед Ребекка, но я сделала вид, что не услышала. Оставив тележку, заполненной продуктами, я вынесла детей к машине, было не слишком холодно, и я решила, что вполне можно доехать до дома с открытыми окнами. Я несколько раз касалась кнопки Bluetooth на ролевом колесе, чтобы позвонить матери, и спросить ее про Сантера пингни но всякий раз убирала руку, не зная, хочу ли я узнать ответ.